Это всего лишь только я. Гидон стоял позади дивана и улыбался мне сверху. Его вид снова ввёл в смятение моё тело в чрезвычайное состояние, и различнейшие чувства сплетались во мне, никак не находя определённого направления. Мистер Уайтмен подумал, что тебе не помешает немного общества, как бы между прочим сказал Гидон. А я вспомнил, что здесь срочно нужно сменить лампочку. Он жонглируя бросил лампочку вверх, снова поймал её и одновременно гибким движением упал на диван рядом со мной. У тебя здесь очень уютно, кашемировые одеяла, виноград. Я думаю, у тебя есть блату мистер Дженкинс. И пока я смотрела её бледное прекрасное лицо и пыталась взять под контроль мой хаос чувств, у меня всё-таки хватило присутствия духа заглупнуть Анну Каренину. Гедион внимательно рассматривал меня. Его взгляд скользил от моей волба по глазам вниз к моим губам. Я хотела смотреть в сторону и отодвинуться от него, но одновременно я не могла достаточно насмотреться. Так что я продолжала смотреть на него, как кролик на удава. "Может быть, маленькое холо?" сказал он и снова посмотрел мне в глаза. "Даже если ты злишься сейчас на меня". То, что при этом уголок его рта в усмешке приподнялся вверх, вырвала меня из моего оцепенения. Спасибо, что ты мне напомнила об этом. Я отвела волосы с лица, села попрямее и снова открыла книгу. На этот раз где-то в самом начале. Я буду просто игнорировать его. Ему совершенно не обязательно думать, что между нами всё в полном порядке. Но от Гедеона было не так-то легко отвязаться. Он посмотрел на потолок, Чтобы поменять лампочку, мне придётся на некоторое время выключить свет, и тогда здесь будет недолго совершенно темно. Я ничего не сказала. У тебя есть с собой фонарик? Я не ответила. А с другой стороны, с лампочкой вроде бы всё сейчас как проблем нет. Может быть, мы пока оставим всё как есть? Я чувствовала со стороны его взгляды так, как будто он прикасался ко мне, но я упорно смотрела в книгу. Хм. Можно взять немного винограда. Моё терпение лопнуло. Да, возьми. Но дай мне спокойно читать, огрызнулась я на него. И просто закрой вкладку, пожалуйста, хорошо? У меня нет желания на пустую болтовню с тобой. За то время, что он ел виноград, он не произнёс ничего. Я перелистнула страницу, хоть и не прочла ни одного слова. И я слышала, что тебя сегодня утром рано посетили. Он начал жонглировать двумя виноградинами. Шарлота что-то говорила про тоинственный лаш.